не по злому умыслу, а во избежание предвзятости, на тот случай, если бы эти результаты оказались в каком-то смысле плодами недоразумения. Я даже не знал, пытались ли уже математики проекта решить эту задачу. Следовало ожидать, что да. Зная, на чем они споткнулись, я, вероятно, мог бы избавить себя от лишней работы. Но Дилл, Рапопорт и Беллоин сочли, что лучше ничего мне не говорить. Короче говоря, меня вызвали, чтобы спасти честь планеты –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 Но рецепт предполагает технологию, а всякая технология мимолетные и приходящая. Это переход от одних материалов и средств к другим. Так что же, описание предмета? Но ведь и предмет можно описывать неисчислимым множеством способов. Это вело в тупик. Одна мысль никак не давала мне покоя. Звездный код передавался непрерывно, бесконечными сериями. Вот что было непонятно, ведь это мешало распознать в нем сигнал.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 То, что начало и конец послания несущественны, что читать его можно с любого места. Эта идея заворожила меня. Теперь я отлично понимал, почему друзья мои так старались ни словечком не обмолвиться о способах, которыми они атаковали послание. Как они и хотели, я был абсолютно непредубежден. Однако мне предстояла борьба, так сказать, на два фронта.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 результаты их поисков могут совпасть, хотя бы они не общались друг с другом. Так что не стоит, конечно, преувеличивать познавательную ценность таких совпадений. К тому же достижения мысли ограничены общим уровнем знаний данной эпохи. Поэтому так сходные атомистические, вполне независимо созданные теории физиков Востока и Запада и, скажем, принцип действия Лазера не мог оставаться исключительным достоянием тех, кто открыл его первым. Лягушачья икра —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 Согласно иным сходным предположениям, переслано было не атомное описание зрелого организма, а нечто вроде плода, эмбриона, яйца, способного к развитию. Этот плод мог быть снабжен определенной наследственной программой. Будучи материализован на Земле, он оказался бы для нас столь же компетентным партнером, что и взрослая особь из первого варианта. Не было недостатка и в радикально иных подходах. Согласно другой их группе или семейству, кот –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 он не сможет отвечать на вопросы, касающиеся отправителей, а будет своего рода технологическим подарком. Сам же сигнал символизирует акт вручения. Через космическую бездну одна цивилизация шлет другой самое свое совершенное орудие для преобразования информации. У всех этих гипотез имелись, в свою очередь, черные или демонические варианты, навеянные, по мнению некоторых, слишком рьяным чтением научной фантастики.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 Мы завели так называемую «Книгу малого пса», куда каждый мог заносить свои мнения, критику чужих гипотез, предложения, замыслы, а также результаты исследований. Результат биологов занял в ней почетное, едва ли не центральное место. Это Румни пришла в голову мысль провести опыты совершенно иного характера, чем те, которыми были заняты его коллеги. Ромни, как и Рейнхорн, был одним из немногих в проекте ученых старшего поколения». Кто не читал его возникновение человека, тот ничего не знает об эволюции. Он искал причины возникновения разума и находил их в тех стечениях обстоятельств, которые не подлежат моральной оценке, но задним числом, в ретроспекции, обретают чуть ли не издевательский смысл. Каннибализм оказывается подспорьем в развитии разума, угроза обледенения предпосылкой прокультуры, обгладывание костей шагом к изготовлению орудий,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 что как лозы оплели гушачью икру, субстанцию, извлеченную из информации в прямом смысле этого слова, то есть из содержания звездного письма. Но существует ли связь между ядерной слизью и биосимпатией нейтринного сигнала? И если да, то что она значит? Вот в чем был вопрос. Глава восьмая. В этот проект меня включили стараниями Белоина, Бира и Протеро. В первой же неделе я понял – В научный совет я был кооптирован не только потому, что решил поставленную передо мной задачу. Специалистов проект имел вдоволь и самых лучших. Не хватало только следующих в расшифровке послания, потому что их не было на свете. Я так часто изменял своей математике, переходя от одной науки к другой, в огромном диапазоне от космогонии до этологии, что не только успел вкусить от различных источников знания, но главное в ходе все новых и новых перемещений успел усвоить повадки иконоборца. «Я приходил извне. Я не был всей душой привязан к нерушимым, канонизированным обычаям той области, в которую вступал, и мне было легче подвергнуть сомнению то, на что у других, свыкшихся со своей наукой, не поднималась рука. Вот почему мне чаще доводилось разрушать установленный порядок, плод чьих-то долгих самоотверженных трудов, нежели строить. Именно такой человек — понадобился руководителям проекта. Его сотрудники, особенно естествоиспытатели, склонялись к тому, чтобы продолжать начатое, не очень-то заботясь о том, сложатся ли разрозненные фрагменты в единое целое, соразмерное информационному чудищу, пришельцу со звезд, которое породило массу интереснейших частных проблем и даровало нам возможность, примеры были приведены выше, крупных открытий. А в то же время... Пресловутая «Большая четверка» начинала, может не совсем еще ясно, понимать, что за таким изучением деревьев все больше теряется картина леса, что хорошо отлаженный механизм ежедневной систематической деятельности грозит поглотить сам проект, растворить его в море разрозненных фактов и второстепенных данных, и тогда прощай надежду постичь происшедшее. Земля получила сигнал со звезд – Известие столь содержательное, что извлеченными из него крохами могли годами питаться целые научные коллективы. Но между тем само известие расплывалось в тумане, и его тайна все меньше дразнила воображение, заслоненное роем мелких успехов. Возможно, тут действовали защитные механизмы психики или просто укоренившаяся привычка искать закономерности явлений, не вдаваясь в причины, породившие именно эти, а не иные закономерности. На такие вопросы обычно отвечала философия или религия, но никак не испытатели, вовсе не склонные гадать о мотивах, кроющихся за сотворением мира. Но в нашем случае все обстояло иначе. Отгадывание мотивов, занятие, опороченное всей историей эмпирических наук, оказывалось последней возможностью, еще сулившей успех. Конечно, методология по-прежнему запрещала поиски мотивов, сходных с человеческими – у того, что создало атомы. Но, тем не менее, сходство отправителей сигналов с его адресатами, хотя бы и самое отдаленное, было не просто утешительной выдумкой, а чем-то большим, гипотезой, на волоске которой висела судьба всего проекта. И я с самого начала, как только прибыл в поселок, был убежден, если сходства нет никакого, послание понять не удастся. Ни в один из домыслов о природе послания я не верил ни на йоту пересылка личности по телеграфу, план гигантского мозга, плазматическая информационная машина, синтезированный властелин, желающий править Землей. Эти досужие выдумки, почерпнутые в убогом арсенале идей, которыми располагала наша цивилизация в ее расхожем технологическом понимании, были подобно мотивам фантастических романов, отражением нашей общественной жизни и прежде всего ее американской модели, экспорт которой за пределы Штатов – процветал в середине столетия. То были либо модные новинки, либо продолжение игры «Кто кого». Выслушивая эти, казалось бы, смелые, а на деле огорчительно наивные гипотезы, я особенно ясно ощущал бескрылость нашей фантазии. Намертво прикованная к земле, она видит мир сквозь узкую щель исторического времени. Во время дискуссии у главного информационщика проекта, доктора Маккензи, Мне удалось раздразнить присутствующих, доводя до абсурда такие фантазии. Тогда один из молодых сотрудников Маккензи потребовал, чтобы я сам сказал, что такое сигнал, раз уж я так силен в отрицании. «Может быть, откровение», — ответил я. «Священное писание не обязательно печатать на бумаге и оправлять в полотно с золотым тиснением. Им может оказаться плазматическое вещество, ну, скажем, лягушачья икра». Как ни странно, они, готовые променять свое неведение на что угодно, лишь бы только найти хоть какую-то опору, всерьез задумались над моими словами. И все у них превосходно сложилось, что это, мол, слово, которое становится плотью, имелся в виду феномен содействия биогенезу, он же эффект Ромни Мюллера что побуждения, заставляющие кого-то содействовать развитию жизни, которое, стало быть, признается чем-то благим и заслуживающим поощрения во вселенском масштабе, не могут быть прагматическими, корыстными, технологически обусловленными, что перед нами проявление космической благожелательности и в этом смысле благовествование, но благовествование деятельное, творящее, достигающее своей цели и безвнемлющих ему ушей. Они так увлеклись, что даже не заметили моего ухода. Единственным, во что верил я сам, был как раз эффект Ромни Мюллера. Звездный сигнал увеличивал вероятность возникновения жизни. Скорее всего, жизнь могла зарождаться и без него, но позже и в меньшем числе случаев. В этом виделось что-то бодрящее. Существа, поступавшие именно так, были вполне мне понятны. Возможно ли, чтобы чисто материальная, жизнетворная сторона сигнала была совершенно независима, начисто отрезана от его содержания? Трудно представить, чтобы сигнал не содержал никакой осмысленной информации, кроме своего покровительственного отношения к жизни. Доказательством служила хотя бы лягушачья икра. Так может, содержание сигнала каким-то образом соотносилось с эффектом, который вызывал его носитель? Я понимал, на какую зыбкую почву ступаю. Мысль о сигнале как послании, которое также и своим содержанием призвано осчастливливать, творить добро, напрашивалась сама. Но, как прекрасно сказано у Вальтера если купец везет по дешаху пшеницу, значит ли это, что он заботится о пропитании корабельных мышей? Гостей из внешнего мира у нас называли «шишки дубовые» вместо «важные шишки». В этом прозвище отразилось даже не столько общее убеждение в туповатости важных персон, сколько раздражение ученых, вынужденных растолковывать задачи проекта людям, совершенно не владеющим языком науки. Чтобы лучше уяснить им связь между жизнетворной формой послания и его содержанием, из которого пока что мы извлекли только повелителя мух, я придумал следующее сравнение. Допустим, наборщик набрал стихотворную строчку из металлических литер. Если по ней провести гибкой металлической пластинкой, может случайно прозвучать гармонический аккорд. Но совершенно невероятно, чтобы при этом прозвучали первые такты Пятой симфонии Бетховена. Случись такое, мы, конечно, решили бы, что тут непростое совпадение, что кто-то нарочно расположил литеры именно так, подобрав их размеры и величину промежутков. Но если для типографской отливки побочная звуковая гармония крайне маловероятна, то для такого сообщения, как звездное письмо, вероятность посторонних эффектов попросту нулевая. Иными словами, жизнетворность послания не могла быть делом случая. Отправитель умышленно модулировал нейтринное излучение так, чтобы наделить его этой способностью. Двойная природа сигнала настоятельно требовала объяснений, и простейшая из них таково. Если форма благоприятствует жизни, то и содержание благотворно. Если же отбросить гипотезу всесторонней благожелательности, согласно которой прямому биовоздействию сопутствует информация, благоприятствующая адресату, то этим обрекаешь себя на прямо противоположный подход. Дискать, отправитель столь жизнетворный и благой, казалось бы, вести, с дьявольским умыслом вложил в нее содержание гибельное для внимающих ей. Если я говорю о дьявольском умысле, то не потому, что сам так думал, Просто я излагаю все, как было. Впрочем, упорное олицетворение отвлеченных понятий заметно во всех публикациях, посвященных истории Глагоса. Это олицетворение имело два полюса. Письмо есть либо проявление попечительской заботы, щедрый дар в виде технологических знаний, в которых мы усматриваем высшее благо, либо акт скрытой агрессии. И тогда то, что возникает после материализации письма, попытается завладеть Землей, поработить человечество или даже его уничтожить. Во всем этом я видел лишь косность мышления. Отправители вполне могли быть рационально мыслящими существами, которые просто воспользовались подходящей энергетической оказией. Сначала они пустили в ход жизнетворное излучение, а потом, решив установить связь с разумными обитателями других планет, вместо того, чтобы строить специальные передатчики, Воспользовались готовым источником энергии и наложили на нейтринный поток информацию, ничего общего не имеющую с его жизнетворными свойствами. Ведь смысл телеграммы никак не соотносится со свойствами электромагнитных волн, которые служат для ее передачи. Такое вполне можно было предположить. Однако преобладали иные мнения. Выдвигались гипотезы весьма хитроумные. Например, что письмо действует на двух уровнях. Оно порождает жизнь подобно садовнику, бросающему семена в землю, а потом садовник приходит еще раз, чтобы проверить, выросли нужный плод. Вот так и письмо на своем втором уровне, уровне содержания, что-то вроде садовых ножниц, выстригающих выродившиеся цивилизации. Другими словами, отправители без жалости и милосердия уничтожают возникшие эволюционным путем цивилизации, которые развиваются неправильно, скажем, относятся к разряду самопожирающих, разрушительных и так далее. Они как бы присматривают за началом и концом биогенеза, за корнями и кроной эволюционного дерева. Содержание письма оказывалось для адресата чем-то вроде бритвы, чтобы ею перерезать горло себе же. Подобные фантазии я отвергал, «Образ цивилизации, которая столь необычным способом избавляется от выродившихся или недоразвитых цивилизаций, я счел еще одним тестом на ассоциации, еще одной проекцией на тайну письма, наших собственных страхов и больше ничем». Эффект Ромни Мюллера как будто свидетельствовал о том, что отправитель считает существование, то есть жизнь, чем-то благим. Но сделать следующий шаг – то есть признать, что намеренная доброжелательность или, напротив, недоброжелательность присущая информационной начинке сигнала, я уже не решался. Черные гипотезы возникали у их авторов чуть ли не самопроизвольно. То, что таилось в письме, казалось им даром донайцев. Это орудие, которое завладевает землей, или же существо, которое нас поработит. Подобные представления метались между сатанинским началом и ангельским – как мухи между оконными рамами. Я пробовал поставить себя на место отправителя. Я не послал бы ничего такого, что можно использовать вопреки моим намерениям. Снабжать каким бы то ни было орудиями неизвестно кого, это все равно, что дарить детишкам гранаты. Так что же мы получили? План идеального общества, снабженный гравюрами с изображением неиссякаемых энергетических источников в виде синтезированного повелителя мух. Но ведь общество – это система, которая обусловлена составляющими ее элементами, в данном случае существами. Невозможен план, пригодный для любого места и времени. Вдобавок, он должен был бы учитывать биологические особенности адресата, а вряд ли можно считать человека универсальной космической постоянной. Письмо, полагали мы, не может составлять часть межзвездной беседы, случайно нами подслушанной. Это никак не согласовывалось с непрерывным повторением текста. Не может же разговор сводиться к тому, что один собеседник годами твердит одно и то же. Ну и здесь приходилось учитывать временные масштабы. Сообщение в неизменном виде поступало на Землю по меньшей мере два года. Это бесспорно. Может быть, переговаривались автоматические устройства, и аппаратура одной стороны высылала свое сообщение до тех пор, пока не получит сигнал о том, что прием состоялся. В этом случае текст мог повторяться и тысячу лет, если собеседники достаточно удалены друг от друга. И хотя мы не знали, можно ли модулировать жизнетворное излучение различной информации, априори это было весьма вероятно. Тем не менее, версия подслушанной беседы выглядела очень неправдоподобно. Если ответ на вопрос приходит через столетия, такой обмен информацией трудно назвать беседой, Скорее следует ожидать, что собеседники будут передавать друг другу какие-то важные сведения о себе. Но тогда и мы принимали бы не одну передачу, а минимум две. Однако этого не было. Нейтринный эфир, насколько могли проверить астрофизики, оставался абсолютно пустым, за исключением единственной занятой полосы. Этот орешек, пожалуй, был самым твердым. Простейшее толкование выглядело так. Нет беседы и нет двух цивилизаций, а есть одна — она и передает изотропный сигнал. Но согласившись с этим, пришлось бы снова ломать голову над двойственностью сигнала. Сначала до конца и повторить. В послании, конечно, могло содержаться нечто относительно простое. Скажем, схема устройства для установления связи с отправителем на элементах типа лягушачьей кры. А мы, как ребенок, ломающий голову над схемой радиоприемника, только и сумели что собрать пару простейших деталей. Это могла быть также овеществленная теория космопсихогенеза, объясняющая, как возникает, где размещается и как функционирует в метагалактике разумная жизнь. Такого рода догадки возникали у тех, кто отбрасывал манихейские предубеждения, упорно нашептывавшие, что отправитель непременно желает нам либо зла, либо добра, либо того и другого вместе, если, допустим, в своем понимании он к нам добр, а в нашем понимании злонамерен. Тем самым мы погружались в трясину гипотез, ничуть не менее опасную, чем профессиональная узость взглядов, из-за которой эмпирики проекта оказались в золоченой клетке их собственных сенсационных открытий. Они, во всяком случае некоторые из них, через повелителя мух, рассчитывали добраться до тайны отправителей, словно по ниточке до клубка. Я же видел в этом оправдание собственных действий, придуманное задним числом. Не имея ничего, кроме повелителя мух, они судорожно цеплялись за него в своих попытках разгадать тайну. Я признал бы их правоту, если бы речь шла о естественно-научной проблеме. Но это было не так. Химический анализ чернил, которым написано полученное нами письмо, вряд ли что-нибудь скажет нам о мыслях и чувствах писавшего». Может, нам следовало быть поскромнее и подбираться к разгадке методом последовательных приближений? Но тогда снова вставал вопрос, почему они объединили сообщение, предназначенное для разумных адресатов, с жизнетворным воздействием? На первый взгляд это все казалось странным, даже зловещим. Прежде всего, общие соображения указывали на прямо-таки неимоверную древность цивилизации отправителей – Нейтринная передача требовала расхода энергии порядка мощности Солнца, если не больше. Такой расход не может быть безразличен даже для общества, располагающего высокоразвитой астроинженерной техникой. Стало быть, отправители считали, что капиталовложения окупаются, пусть и не для них самих, в смысле реальных жизнетворных результатов. Но сейчас в метагалактике не так уж много планет, условия на которых соответствуют тем, что были на Земле 4 миллиарда лет назад. Их даже очень мало, ведь метагалактика – более чем зрелый звездный или туманностный организм. Примерно через миллиард лет она начнет стареть. Молодость, эпоха бурного и стремительного планетообразования, когда среди прочих планет появилась также и Земля, для нее миновала. Отправители должны были это знать значит, они шлют свой сигнал не тысячи и даже не миллионы лет. Я боялся. Трудно назвать иначе чувство, которое сопутствовало таким размышлениям, что сигнал передается чуть ли не миллиард лет. Но если так, то оставляя в стороне абсолютную невозможность представить, во что превращается цивилизация за такое чудовищное, геологических масштабов время, разгадка двойственности сигнала проста, даже тривиальна. Жизнетворное излучение они могли высылать с древнейших времен, а когда решили налаживать межзвездную связь, то не стали конструировать специальную аппаратуру. Достаточно было использовать готовый поток излучения, промодулировав его дополнительно. Выходит, они задали нам эту загадку просто из соображений технической экономии? Но ведь осуществить такую модуляцию чудовищно сложно, как информационно, так и технически. Для нас, несомненно, а для них...» Тут я снова терял почву под ногами. Тем временем исследования продолжались. Всеми способами мы пытались отделить информационную фракцию сигнала от жизнетворной. Это никак не удавалось. Мы были бессильны, но все еще не отчаивались. Глава 9 «К концу августа я почувствовал такое умственное истощение, какого в жизни еще не испытывал». Творческая сила, способность решать задачи, знает свои приливы и отливы, в которых трудно дать отчет даже себе самому. И вот какой тест я в конце концов изобрел. Чтение своих собственных работ, тех, что я считаю самыми лучшими. Если я замечаю в них оплошности, пробелы, если вижу, что это можно было сделать лучше, значит результат проверки благоприятен. Но если я перечитываю собственный текст не без восторга, тогда дела мои плохи. Именно так и случилось на исходе лета. Мне нужно было, это я знал по долголетнему опыту, не столько отдохнуть, сколько сменить обстановку. Все чаще я заходил к доктору Рапопорту, моему соседу, и мы разговаривали с ним нередко целыми часами. Но о звездном сигнале мы говорили редко и мало. Однажды я увидел у него большие книжные пачки, из которых вываливались изящные томики со сказочно красивыми глянцевыми обложками. Оказалось, в качестве генератора разнообразия, которого так не хватало в наших гипотезах, он решил использовать плоды литературной фантазии и обратился к популярному, особенно в Штатах, жанру, который по какому-то стойкому предрассудку именуется научной фантастикой. Прежде он ее не читал и теперь был рассержен, даже негодовал. Настолько она разочаровала его своей монотонностью. «В ней есть все, кроме фантазии», — сказал он. «Бедняга» он стал жертвой недоразумения. Авторы научных якобы сказок дают публике то, чего она требует – труизмы, ходячие истины, стереотипы, слегка замаскированные и переиначенные, чтобы потребитель мог без всякой опаски предаваться удивлению, оставаясь при своей привычной жизненной философии. Если в культуре и существует прогресс, то прежде всего интеллектуальный, а интеллектуальных проблем литература, особенно фантастическая, не касается. Беседы с доктором Рапопортом много для меня значили. Присущую ему жестокость и беспощадность формулировок я был бы не прочь перенять. Словно два шкалера мы рассуждали о человеке. Рапопорт был склонен к термодинамическому психоанализу. Он утверждал, например, что движущие мотивы человеческого поведения можно, собственно, вывести прямо из физики, понимаемой достаточно широко. Инстинкт разрушения может быть выведен из термодинамики. Жизнь – это обман, попытка совершить растрату, обойти законы, вообще-то неизбежные и неумолимые. Будучи изолированной от остального мира, она тотчас вступает на путь распада, движется по наклонной плоскости к нормальному состоянию материи, к устойчивому равновесию, которая означает смерть. Чтобы существовать, жизнь должна подпитываться упорядоченностью, но поскольку высокая упорядоченность нигде, кроме живой материи, не существует, Жизнь обречена на самопожирание. Приходится разрушать, чтобы жить, и питаться упорядоченностью, которая годится в пищу постольку, поскольку поддается уничтожению. Не этика, а физика диктует этот закон. Первым это подметил, кажется, Шредингер, но он, увлеченный древними греками, не заметил того, что можно было бы назвать вслед за Рапопортом позором жизни, ее врожденным изъяном, укорененным в самой структуре действительности. «Я возражал, ссылаясь на фотосинтез растений. Они обходятся или, во всяком случае, могут обходиться без уничтожения других живых организмов, поскольку питаются солнечными квантами». «Зато весь животный мир паразитирует на растительном», отвечал Рапопорт. Философствуя на свой лад, он и вторую особенность человека, присущую, впрочем, едва ли не всем организмам, а именно наличие пола, выводил из статистической термодинамики» в ее информационном ответвлении. Сползание в хаос, угрожающую любой упорядочности, неизбежно ведет к обеднению информации при ее пересылке. Чтобы противостоять гибельному шуму, чтобы все шире распространять достигнутую на время упорядоченность, необходимо вновь и вновь сличать наследственные тексты. Именно это слечение, считывание, призванное устранять ошибки, есть оправдание и причина возникновения половых различий. Следовательно, в информационной физике сигналов, в теории связи следует искать виновников появления пола. Считывание наследственной информации в каждом поколении было условием, без которого жизнь не могла бы сохраниться, а все остальные наслоения – биологические, поведенческие, психические, культурные – это все вторично. Это лес последствий, выросший из твердого законами физики сформированного семени. Я возражал ему. Дескать, он возводит двуполость во всеобщий закон, превращает ее в космическую постоянную. Он только усмехался, уклоняясь от прямого ответа. В другом веке, в другую эпоху, он, несомненно, стал бы суровым мистиком, основателем доктрины. А в наше время, отрезвляемое избытком открытий, которые словно шрапнель разрушают монолитность любой доктрины, в эпоху неслыханного ускорения прогресса и разочарования в нем – Он был всего лишь комментатором и аналитиком. Помню, как-то он говорил мне, что обдумывал возможность построения чего-то вроде метатеории философских систем, иначе говоря, такой универсальной программы, которая позволила бы автоматизировать систему творчества. Машина, настроенная должным образом, начнет создание уже существующих систем, а потом заполнит пробелы, оставшиеся по недосмотру или из-за непоследовательности великих антологов. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.